Глава 16. Рассказы у печи. Доброе утро, поприветствовал я людей, которые собрались в бункере. Ага, вот здесь точно утро добрым не бывает, засмеялся один из присутствующих и поднялся из старого, ещё советской конструкции кресла. Гость представился он и протянул мне свою руку. Пёс, ответил я на рукопожатие. Что здесь случилось? А ты сам не видишь? усмехнулся тот, кто позвал меня на улицы. Кузя, представился он следом. Цветные прорвали периметр, уточнил я на всякий случай. Ага, с неделю назад ещё, подтвердил мои догадки тот. А вы чего здесь тогда? не понял я. Восстанавливать будем, пожал плечами. Да ты не парься, здесь безопасно. Иди он погрейся лучше. Я благодарно кивнул и подошёл поближе к печке-буржуйке, которая расположилась в центре зала. Её дымоход каким-то хитрым способом был направлен в вентиляционную систему. Жар от неё исходил очень приятный. И в первые пару минут я стоял почти вплотную, пока одежда не стала обжигать кожу. Вокруг сидели люди, то на чём, все смотрели на меня и чего-то ждали. "Ты откуда к нам?" спросил ещё один из присутствующих. "А девчонок", охотно ответил я. "Они там всё воюют". Снов включился в разговор гость. "Воюют", вздохнул я, "но говорят, что победа уже близка". "А нет, а уже месяц говорят, а пока конца и края не видно", отмахнулся ещё один из сидящих у печки. "И если бы они жили нормально, сейчас уже давно форт восстановленный был бы, а то и вообще стоял бы себе целёхоньки". Наверное, пожал я плечами, не зная, что на это ответить. Да точно тебе говорю. И ну, тот на мою неуверенность. Они своими пострелушками всех тварей сюда стягивают. Я раньше за ночь по три десятка камней на лицо мог набить с пацанами, а как только эти дуры решили свой клан расширить, так вообще всё на нет сошло. Бродишь по мешку, как дурак, и ни одной падлы не видно. Все туда уходят. Ну, а это тогда как же? Кинул я головой в сторону выхода. «А вот так же!» — отмахнулся тот. «Сбились в стаю и на запах крови пошли. Вначале обтекали нас, будто мы камень в ручье, а затем решили, что можно и напрямки срезать. Тогда они должны были их форт тоже смять». Я присел на скамейку, выбрав место поближе к печке. «Должны», — вздохнул парень, который сидел рядом. «Только когда мы отбиваться начали, те, что на них шли, сюда на звуки развернулись». Да, не повезло нам в этот раз. Тон То ему вздохнул злость. Ну ничего, управимся. До да нас теперь месяц будут стороной обходить, отмахнулся тот, что был недоволен кланом Пик. Где мы людей на вышке возьмём? Патроны, репутация в конце концов. Ай, он махнул рукой и молча уставился в приоткрытую топку. И какими судьбами к нам? Пересел поближе гвоздь. Переодеться есть во что? Да, спасибо, кинул я. Сейчас ещё немного погреюсь. Я в нулевой форт иду. Пешком. Поднял на меня взгляд ещё один парень, который молчал всё это время. Это ты так год скоблить будешь? Попутку не нашёл, пожал я плечами. А чего там на нулевом? Снова включился в разговор гость. Надеюсь, невеста моя, грустно усмехнулся я. Опа, история на сон грядущий, оторвался недовольно от озерцания огня. Да подожди ты, крот. Дай человеку поесть, согреться вначале. Угомонил его Кузя и протянул мне банку тушёнки, которую поставил на печку почти сразу, как я вошёл. Спасибо, принял я угощение. Чем богаты. Кузя поставил ещё на кусок фанеры рядом с тремя кусками хлеба и тут же второзил на печь чайник. Значит, вы здесь уже неделю сидите? спросил я, проживав первую ложку. Ну, не прямо здесь, ответил Крот. «Ночью выходим в бардак разгребать. А то ведь охочек до халявы много. Первую ночь даже пострелять пришлось, приехали тут одни на трех машинах. А у соседей помощи просить не пробовали?» – спросил я. «Да как не пробовали? Первым делом!» – вздохнул Гвоздь. «Только кому мы нужны?» – красным маркером на карте Форд зачеркнули и вся недолго. «Нет, пес, мы здесь каждый сам по себе». «Это, считай, минус конкурент. К тому же бабы почти весь боезапас в округе скупили. Уходить нам надо». «Ты что, дурной совсем?» Тут же возмутился Крот. «Это же такой шанс. Целый форт нашим будет». «Ага, будет», усмехнулся тот. «Вон он над головой стоит. А что толку?» «Сдаешься, значит». Как-то с укором посмотрел на него Кузя. «Ну и вали тогда, а я попытаюсь». Да кто сказал, что я сдаюсь-то? Включил заднюю тот. Так я, Андрю, немного. Под ленивую перепалку я доживал нехитрый, но очень сытный ужин. Переоделся и повесил камуфляж на верёвку, что была протянута над буржуйкой. Сел на место и понял, что пришла моя очередь рассказывать свою историю. Все смотрели на меня с ожиданием, и, видимо, это была плата за вход. Томить людей я не стал и поведал им о том, что со мной произошло, как я попал сюда. И какие приключения уже успел заполучить на свой зад. Думаешь, она жива? поинтересовался молчаливый паренёк, который подтянул к нам раскладушку и слушал мой рассказ, лёжа на ней и закинув руки за голову. Уверен, кинул я. Её месяц назад видели в одном форте как раз по направлению к нулевому. Я вот одно никак не пойму, каким образом ей удаётся выжить днём. В портах она не появляется, ведь регистрация там обязательна, иначе не пустят. Сам-то не догадался ещё, усмехнулся Крот. Да всю голову уже сломал, пожал я плечами. Ты знаешь, почему меня Крот кличут? улыбнулся тот и пересел поближе. Потому что я люблю под землёй бывать. Это же город, понимаешь? Кажется, да, почесал я макушку. Кажется ему, отмахнулся тот. Креститься надо. А в общем, если знать, где и что искать, то таких бункеров здесь натыкано, считать устанешь. Есть коммуникации, которые части города между собой связывают. Я однажды на метро даже нарвался. Правда, чуть штаны там не обгадил. О, сейчас опять свои байки заливать будет, засмеялся гость. Отвали, гнутый. Ты сам видел, какие лобазы под нами спрятаны? огрызнулся на него тот. Не байка это, своими глазами всё видел. Ну, а чего удивительного в метро? поддержал я рассказчика. Вполне оно здесь быть может. К, удивительно, а в нём ничего, рассенул губы в улыбке тот. А я тебе сейчас расскажу. Вот как ты думаешь, куда все твари ночью деваются? Да откуда же мне это знать? пожал я плечами. Уходят куда-нибудь прячатся. А я тебе скажу, куда они уходят. Часто закивал он. Под землю, вот куда. Ну, не в подвалы точно, покачал я головой. А кто тебе о подвалах говорит? изобразил удивление акрот. Нет, брат, они прямо под землю уходят. Норы там у них, муравейник. Ладно, я спать, пожалуй. Уже миллион раз эту историю слышал. Отмахнулся молчун и перевернулся на бок. Вы говорите, мне так даже лучше. Ну, так вот, продолжил рассказчик. Я как-то загулялся до утра и понимаю, что не успеваю до форта уже. Ну, думаю, не беда. Тут неподалёку станция есть. Сейчас быстренько в метро спущусь и спрячусь в какой-нибудь подсобке. Там всегда можно комнату для персонала найти или бомбарь какой. Ну, по идее, само метро уже бомбарь, сказал я, намекая на то, что прекрасно понимаю, о чём он. Это да, но есть там и ответвления разные, те, что людям знать не положено, принялся объяснять тот. Вот все думают, что метро 2 под основными ветками проходит, а я тебе так скажу, оно по тем же тоннелям идёт, и где нужно сворачивает. Ты даже и не поймёшь никогда, что смотришь на секретный бункер. Для тебя это обычная дверь с надписью только для персонала. Ну, ты ближе к делу, давай. Остановил я крота, когда тот пустился с огнём в глазах рассказывать очевидное. А ближе к делу вот что дальше было. Согласился тот на продолжение. Спускаюсь, а значит, сразу на рельсы и вдоль путей топорю, а сам на часы только смотреть успеваю. Ну, думаю, пока они там повылезут, Пока разползаться начнут. Это примерно с полчаса запаса у меня есть. Кои товарищи станут по всем подвалам шарить. Повезло мне в тот день на служебное помещение между путями попасть. Нет, я, конечно, знал, что оно там будет, но то мне с гермодверями попалось. Это точно повезло. Поддакнул ему гость. А ты не перебивай, огрызнулся на товарища тот. Ну, я едва успел двери задраить. Хорошо, что все механизмы смазанные оказались. «И тут такое началось!» «Неделю потом трусы отстирывать пришлось!» – захохотал гвоздь. «Я бы на тебя там посмотрел, герой херов!» Совсем без обид вернул ему шпильку крот. «Ну, а чего началось-то?» «Мое любопытство уже не на шутку разыгралось!» «Насколько сильно я хотел узнать секрет тварей!» «Вначале просто грохот раздался!» – продолжил рассказ тот. «Я, значит, к глазку припал!» Смотрю, что там такое, как вдруг твари мимо меня сплошным потоком попёрли. Ну всё, думаю, конец мне. А этим хоть бы что, валят мимо и даже внимания на меня не обращают. Долго этот парад длился. Мне даже смотреть надоело, как они по головам друг у друга ползают. Ну и откуда же их там столько? спросил я. Сейчас всё узнаешь, потерпи, сказал тот с умным видом. Наверное, давно у него не было такого слушателя. Специально теперь интригу наводит. Стихло затем всё. Я спать завалился. Ну а что, днём всё одно не разгуляешься, а там даже поговорить не с кем. Сплю я себе, значит, и тут снова шум этот. Я подскочил, глазами в разные стороны смотрю, понять ничего не могу. Затем к двери метнулся и снова к глазку припал, а там твари эти самые назад возвращаются. Я даже специально на часы глянул. Время было часов 8 почти. Ну, из чего ты решил, что они под землю ушли? Не понял я. "А с того", усмехнулся он. "Я после того, как всё стихло, по следу пошёл и знаешь чего там увидел". "Ну, откуда же мне знать это?" пожал я плечами. "Нару", гордо закончил крот. "Вот такую вот дырку промеш рельсов", он изобразил руками величину лаза. "Точно тебе говорю, эти твари из-под земли к нам лезут". "Да брешет он всё", вставил своё слово гвоздь. Мы с ним после ходили туда и ни один раз. Никакой дырки там не было. А потому что они её закупорили потом, завёлся крот. Как твои муравьи на ночь ходы замуровывают? Ты же сам видел, там всё рыхлое вокруг было. Ну было и что? Пожал плечами товарищ. Мало ли чего там произошло? Может, и сам там лопатой наковырял, что вы байку эту всем травить? Вот ты балбес гвоздь, отмахнулся рассказчик. Это же наш шанс заново себе мир вернуть. Ага, это интересно, каким образом, усмехнулся тот. Сейчас опять про королеву-матку затирать станешь? А почему нет? удивился Крот. Я тебе точно говорю, всё так и есть. Если матку убить, то не будет больше тварей. Вот ты сам дурак, продолжил спорить гость. Даже если ты прав, хоть представляешь, сколько их там? Да туда даже на танки соваться чистое самоубийство. Тут просто головой подумать надо. Не унимался тот. Вот если бы мы всем мишком на такое решились, сейчас жили бы себе спокойно и весь город наш. Ладно, ребят, спасибо вам за всё. Поднялся я со скамейки. У меня прямо глаза уже слипаются. Да ты иди ложись, отмахнулся Крот. Хочешь, вон тоже раскладушку возьми, их у правой стены навалом. Ага. Я и внул я изевну так, что едва челюсть не вывихнул. А насчёт матки тема здравая. Долеко муравьёв обычно травят. У нас садовник всё время борную кислоту с сахаром мешал. Помогало. Во, указал на меня пальцем Крот. Видишь, варит у парня котелок, а ты дубина, даже подумать не хочешь. Голоса стихли так быстро, что я даже не заметил. Уснул я, два коснулся головой подушки. Проснулся я от того, что кто-то гремел кастрюлями или чем-то таким очень похожим. Продрав глаза я сел на раскладушке, на тужно скрепящей пружинами. В свете керосиновой лампы увидел вчерашнего молчуна, который что-то готовил на печи. Проснулся, мимо меня прошёл крот, неся в руках несколько стволов куда-то вглубь бункера. Здорово, ты спать. Время уже почти 10. Ё-моё, тут же подорвался я. Вы чего меня не разбудили тогда? Так приказа не поступало, ответил истина тот. Да ты не боись, успеешь Мы за бета с, с гвоздём в соседний форт поедем. Нужно инструмента купить, топливо для генератора, да и жратва уже заканчивается. Может, вам помочь чего? Сразу успокоился я и окончательно поднялся с постели. Отказываться не буду, росам желание и дивил, вернулся обратно тот. Пойдём, остатки оружия перетаскаем. Мы его пока в одну кучу стягиваем, а затем сюда спускаем. Я молча кивнул и отправился вслед за кротом на улицу. Переодеваться не стал. Пусть лучший костюм намокнет, а с обеда я в сухой тёплый камуфляж улезу. Толькой кепку на лоб натяну, чтоб голова не мёрзла. Работа закипела. Куча с оружием оказалась не слабой, но ну ещё бы. Столько тут стволов на момент атаки было, сотня, может быть, 3, а то и того больше. И всё это теперь приходилось собирать по всему форту. Бары, дома, гостиницы, даже в лужах их можно было спокойно обнаружить. Кучу стягивали всё. И было видно, что подобные работы эти люди занимаются не первый день. Тот квадрат мы ещё вчера обыскали, остановил меня гость. Давай ко мне ближе держись. Понял? ответил я и направился в его сторону. Двое людей постоянно были на стрёме, дежурили на вышках, осматривая местность на момент опасности. Сил явно не хватало, и они крутились как могли. Даже не знаю, хорошая ли у них затея с восстановлением этого форта. Ну вот закопать это не вход. Даже крупняк на вышке снова поднимут. И что? Кто за все эти стволы днём вставать будет? К тому же ещё опасное соседство с вьюющими под боком девицами. Вот захватят они тот форт. Прикинут, что к чему, и пока здесь защитников нет, прямо с пылу с жару и его решат к ногтю прижать. Абет, крикнул молчун из бункера. Ты чего так орёшь, придурок? Не менее громко повинил его гвоздь. Ирверк ещё устроит, чтобы все твари в округе о нас узнали. Мы с Кратом улыбнулись и, подхватив остатки оружия из кучи, поспешили в сухое тёплое нутро бункера. Скоро все снова сидели у раскалённой печи и наворачивали макароны с тушёнкой. Только стук ложек по тарелкам эхом разносило под потолком. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться этому блюду. Да, и я не был сильно избалован изысканной кухней. Хотя в последние лет 5 мог с мило назвать себя зажравшимся. Иногда доходило до того, что в ресторане с пятью звёздами долго водил пальцем в меню, не зная, что выбрать. А оно вон, как бывает. Переваренные макароны в рот летят с такой скоростью, что даже проживать не успеваю. Да расскажи мне об этом, кто месяц назад урожу бы плюнул. Так, сегодня нас не ждите. Отставил пустую чашку в сторону гость. Не забывайте наружу посматривать. Вдруг снова гости какие по незнанию заглянут. А, и ещё, работу на сегодня остановить, рисковать не стоит. Кузя, ты за старшего. Трот и гвоздь дождались, пока я переоденусь, и мы вновь отправились под дождь. Прямо у стены находился старый добрый военный Урал, в сторону которого мы и направились. Надо отдать должное нашей военной технике. Завёлся он с полоборота. Мы нацепили рацию, связали её с новенькой гарнитурой, что я прикупил совсем недавно, и посадили в кузов. Моя задача заключалась в прикрытии тыла. С хрустом переключив передачу, машина наконец пришла в движение. Буферная зона форта скрылась за поворотом, и мы переваливаясь на выбиенных запетляли по лабиринту улиц Мишка. Здесь действительно было тихо, если сравнивать с улицами близ других фортов. Даже когда я сюда шел, несколько раз ловил себя на мысли, что тварей в этом районе не так много. Ну, что по факту мне попалось? Одинокий синий, да пара групп по пять особей. Видимо, звуки войны действительно привлекают их гораздо сильнее. Однако без приключений все же не обошлось. Как обычно, нас поджидали в самом неудобном месте. Улица начала петлять. А сама дорога была такой, что даже двигаясь на первой передаче, в кузове нехило колбасило. Твари выскочили неожиданно. Вперед! А точнее, следом за машиной метнулась пара синих. Они появились из переулка и в один рывок оказались около борта. От неожиданности я начал крыть матом в три этажа, но самое главное не забыло наличие оружия под рукой. Заряд в картечи прилетел первой твари прямо в открытую пасть, а в это время второй синий после короткой паузы рванул вперед и оказался прямо в кузове. Бах-бах-бах! Я трижды вдавил спуск от испуга, хотя вполне хватило бы и одного. Лоарио упала и начала испускать синий дымок, а борт позади неё красовался несколькими крупными дырами. И в этот момент крот решил прибавить газу. Хорошо, что я сидел на полу, но тем не менее меня несколько раз подбросило и больно ударило копчиком о пол. Даже в глазах потемнело. Что-то грохнуло впереди, а следом раздалась очередь из укороченной версии калаша. Скорее туша красного промелькнула мимо заднего борта, а в следующую секунду в сантиметрах 30 от меня Прорвав тент, грохнулась пудовая гиря. Он в спортивном магазине засел, услышал я голос гвоздя в наушниках, а уже через мгновение я смог рассмотреть жёлтого, что поднимал гриф от штанги, расположившись прямо на витрине за разбитым стеклом. Отбросив дробовик в сторону, я скинул автомат и попытался снять его короткой очередью из постоянно прыгающего кузова. Само собой промазал, но и жёлтому прицел сбил. Гриф ушёл с большим закосом вправо. Если смотреть относительно меня, следующий поворот скрыл нас от очередного снаряда. Но ещё минут 5 после этого я напряжённо смотрелся в темноту, пылясь рассмотреть возможное преследование, но было тихо. Вроде оторвались, произнёс я в гарнитуру. Ага, повезло, вернулся весёлый голос крота. Мало их сейчас здесь, даже скучаю по былым денькам. Ага, и своей скукой только что весь салон провонял. Подкавырнул товарища Гвоздь и заржал в голос, что даже в кузове его смех слышно было. По сторонам смотри, шутник, херов, зачем-то в рацию произнёс Крот, видимо, для меня. Так под периодическую дружную перепалку мы добрались до форта. Машину впустили, нас зарегистрировали, не забыв при этом взять положенную плату за постой. Ну, давай, пёс, удачи тебе, протянул руку Гвоздь. Найдёшь свою зазнобу, приезжайте к нам. Мы вас специально регистрировать не станем. Спасибо за предложение, улыбнулся я в ответ. Будем живы, обязательно загляну. А вы что, к нашему появлению всё закончили там? Приеду, проверю. Ха-ха-ха. Дружно засмеялись, и Крот тоже протянул свою руку. Ребята отправились по делам, а я повернул в камендатуру, взяв там путеводитель, и я справился по поводу ближайших караванов, которые собирались в сторону Нулей. Получив отрицательный ответ, пошел на поезд к гостинице. До утра оставалось всего пара часов, и люди на воротах то и дело запускали очередных гостей. Жизнь кипела вокруг, и большинству было плевать на мерзкую погоду, а заодно и твари вокруг движение жизнь. Понаблюдав за работой охраны, я наконец увидел первый караван, что втянулся в ворота форта. Другого способа попасть на попутку, кроме как поговорить с начальством, я не видел и смело направился к головной машине. Здорово, мужики. Первым делом поприветствовал я вновь прибывших. Пассажиров берёте? Тебе куда? уточнил водитель, который только что спрыгнул в лужу и пытался размять затёкшую спину. Мне бы в нули, ответил я. Не, мы в плюс на восток идём, покачал головой тот. Извиняй, братан. Да ладно, чего уж там, улыбнулся я. Спасибо, что хоть сразу не послали. Сейчас, поготь, улыбнулся тот в ответ и запрыгнул обратно в кабину. «Той рядом с минус 19 на 407. Нужна попутка к нулевому», – произнес он в рацию. Ответа не последовало, и он повторил свой запрос несколько раз. «Лось, ты что ли эфир засираешь?» Внезапно прилетел голос через шипящий эфир. «Это колонна креста. Стоим в минус 17 на 403. Собираемся в минус 5 на 370». Лось высунулся из кабины и повторил слова, что прилетели по рации. «Пойдет». С довольной улыбкой произнёс я: тем более, что координаты почти совпадали с теми, которые мне дал Без. Заодно в начале к ним сунусь, проверю. Сколько там пробудете? уточнил я после моего подтверждения. 3 дня стоим под погрузкой, ответила Рация, что сильно меня порадовало. Ну вот, братан, чем смог, тем помог. Вернусь обратно в лужу тут. Спасибо, теперь осталось к ним успеть, поблагодарил его я. Ну, с этим вопросов не будет. За 3 дня на общественном добраться можно, растянул губы в улыбке тот. Спроси в комендатуре, может даже прямой рейс будет. Они часто туда мотаются. Это считай столица района. Спасибо ещё раз, выручил ты меня, протянул я тому руку. Нормально, братан. Мне не сложно, пожал он надунь в ответ. Недолго думая, снова направился в комендатуру, и на мою удачу оказалось, что через пару дней туда направлялся караван форта для закупа. При этом выяснилось, что я смогу даже подзаработать на сопровождении. Настроение сразу взлетело вверх, и ноги сами понесли меня в ближайший кабак, чтобы слегка смочить пивом радость. В течение часа народу здесь и наприбавилось, и я нисколько не удивился, когда в общей зале вдруг появились крот с гвоздем.